Звук, вырвавшийся из груди, был очень тихим, но Элис, казалось, поняла, что это был крик отчаяния. Своей тоненькой и сильной рукой она обняла меня за плечи. «Мы сделаем все, что в наших силах было. Это еще не конец». «Еще не конец». Я позволила ей успокоить меня, хотя знала, что она считает наши шансы ничтожно малыми. «Конец будет, когда в алтаре схватят нас, если мы ввяжемся в это». Элис холодно ответила «Ты об этом с такой легкостью говоришь?» Я плечалами, пожалуй. «Спавь обороты, было иначе мы прилетим в Нью-Йорк, а затем вернемся в Форкс». «Что?» «Ты знаешь, что если мы не успеем спасти Эдварда, то я из всех сил постараюсь вернуть тебя, Чарли, живой, и мне не нужны лишние проблемы с твоей стороны. Ты поняла это?» «Конечно, Элис». Она немного отодвинулась, чтобы лучше рассмотреть меня. «Никаких проблем» слово скаута проворчала я она закатила глаза а теперь дай мне сосредоточиться я попытаюсь увидеть что он планирует дальше она Продолжала меня обнимать, но откинула свою голову на сиденье и закрыла глаза. Свободной рукой она закрыла лицо, потирая висок кончиками пальцев. Я с восхищением долго смотрела на нее. Со временем она совсем перестала двигаться, а ее лицо напоминало каменное изваяние. Шли минуты, и если бы я не знала ее так хорошо, то подумала, что она уснула. Я не смело лезть к ней с вопросами о том, что происходит. Мне нужно было что-то, что отвлекло бы меня от тяжёлых мыслей. Потому что если я не хочу заорать прямо сейчас, то просто не смогу позволить себе думать о том ужасе, который нас ждёт, впереди или еще более чудовищные вещи, а шансы, которые мы можем упустить. Но спрогнозировать исход событий я не могла. Может, если, конечно, нам очень-очень-очень повезет, то мне как-нибудь удастся спасти Эдварда. Но я не настолько глупа, чтобы подумать, что его спасение позволит мне быть рядом с ним. Я больше не являлась для него той единственной, как было прежде. Вряд ли у него появится новая причина, чтобы желать жалеть меня сейчас видеть его снова и потерять. Я из всех сил боролась со своей болью. Такова цена, которую я должна была заплатить за спасение его жизни. И я заплачу. Нам показывали кино, и мой сосед надел наушники. Иногда я посматривала на движущиеся фигуры на маленьком мониторе, но я даже не могла толком сказать, что это было – лирическая мелодрама или фильм ужасов. Казалось, прошла целая вечность, когда наш самолет начал приземляться в Нью-Йорк-Сити. Элис все еще была в трансе. Я задрожала, потянувшись, чтобы дотронуться до нее, но тут же отпустил руку, пока самолет не приземлился. Я пыталась это сделать добрую дюжину раз. «Элис!» – наконец сказала я. «Элис, мы должны идти!» Я прикоснулась к ее руке. Она очень медленно открыла глаза. Она немного повертела головой в разные стороны. «Что нового?» – тихо спросила я. Подозревая, что человек, сидящий с другой стороны, от меня будет подслушивать. Ничего конкретно. Еле слышно, выдохнула она. Он приближается, он решает, как ему попросить об этой услуге. Нам надо было бежать на следующую посадку, но это было гораздо лучше, чем сидеть и ждать. Как только самолет поднялся в воздух, Элис закрыла глаза и откинулась на сиденье в прежнем ступоре. Я ждала как можно Терпеливее, когда снова стемнело, я открыла штору, чтобы взглянуть на черную пустоту, которая ничем не отличалась от самой шторки. Я радовалась, что у меня была многомесячная практика по контролю собственных мыслей. Вместо того, чтобы задуматься об ужасном будущем, я сосредотачивалась на меньших проблемах. И неважно что Элис думает, что я не выживу. И я задумалась о том, что я скажу Чарли, когда вернусь. Это была довольно нелегкая задача, вполне подходящая, чтобы занять несколько часов. А Джейкоб? Он обещал ждать меня, но действительно ли оно ли оно еще? Может, мне придется одной возвращаться в Форкс? Совсем одной? А может, я не схочу выжить и буду... И будет, что будет? Через секунду я почувствовала, как Элис потрясла меня за плечо. Я даже не заметила, как уснула. «Белла!» – прошептала она. Ее голос был слишком громкий для темного самолета, заполненного спящего людьми. Я совершенно сбита с толку, я слишком долго в прострации. Что случилось? Глаза Эля смерцали при туском свете лампы для чтения над головой. Ничего не случилось. Она бодро улыбнулась. Все нормально, они еще думают. Но они решили сказать ему нет. в «Волтари?» Слабым голосом пробормотала я. «Ну, конечно, было проснись. Я вижу, что они собираются ему ответить. Расскажи мне». А Стюарт на цыпочках прошел по ряду к нам. «Леди, могу я предложить вам подушечку?» Его шипение прозвучало, как упрек нашему слишком громкому разговору. «Нет, спасибо», – просияла Элли своей потрясающей улыбкой. Стюарт ошеломленно развернулся и, спотыкаясь, повернулся на место. «Расскажи мне». Почти без слов выдохнула я. Она прошептала мне на ухо. Они заинтересовались им. Они считают, что его дар может им предпочтить. — Годится. Они хотят предложить ему место у них. И что он ответит? — Пока не вижу этого, но убьюсь об заклад, это будет красочно. Она опять скорчила рожицу. — Это первая хорошая новость, первая удача. Они заинтригованы. Они на самом деле не хотят уничтожать его. Слишком расточительно. Именно это слово применил Ороу. Может, это будет достаточно, чтобы заставить его еще что-нибудь придумать? Чем больше он тратит времени на построение планов, тем лучше для нас. Этого было достаточно, чтобы вселить в меня надежду, чтобы почувствовать такое же, как и она, увлекчение. Оставалось еще так много вариантов, при которых мы могли опоздать. И если я не войду в стены города в алтари, мне никак не уговорить Элис не отправлять меня назад, домой. Элис? Что? Меня кое-что смущает. Как ты видишь все это? Так ясно. И потом ты видишь вещи, такие далекие от тебя, вещи, которые еще не сбылись. Ее глаза сузились. Я подумала, что она, возможно, гадает, о чем я думаю. Это ясно только когда происходит в данный момент или произойдет очень скоро. И когда мне действительно удастся сконцентрироваться. Замыслы, которые осуществляются не скоро, приходящие им на ум. Скорее, просто вспышки, слабые вероятности. Плюс я вижу э, своих лучше, чем обычных людей. А видеть Эдварда для меня еще проще, так как я привыкла его видеть. «Иногда ты видишь меня», — напомнила я ей. Она покачала головой. «Не так ясно». Я вздохнула. «Я бы очень хотела, чтобы ты была права насчет меня. В самом начале, когда ты впервые увидела мои мысли, даже до того, как мы познакомились. Что ты имеешь в виду?» «Ты видела, что я стану одной из вас?» Я с трудом выговорила эти слова. Она вздохнула. «В то время была такая вероятность». «В то время?» — повторила я. «На самом деле, Белла настойчиво произнесла, она, делая для себя какой-то внутренний выбор, если честно, то я думаю, что все это смешно. Я спорю с тобой только из-за того, чтобы сделать тебя такой же, как я». Я в шоке уставилась на нее. Тотчас же мой разум воспрепятствовал ее словам, и я не могла себе позволить подобной надежды, если она передумает. «Я тебя напугал удивилась она. «Я думала, что ты именно этого хочешь?» «Я хочу!» – выдохнула я. «Ох, Элис, сделай это сейчас! Как я смогу помогу тебе и не буду тебя больше тормозить? Укуси меня!» предупредила она. Стюарт снова посмотрел в нашу сторону. Постарайся более быть разумной, поспешила она. У нас не так много времени, мы должны войти в волт завтра, а ты несколько дней будешь корчиться от боли. Она соскорчила рожицу. И не думай, что остальные пассажиры нормально отреагируют на это. Я закусила губу. Если бы не сделаешь это сейчас, то потом ты передумаешь. Нет. Она нахмурилась, и на лице ее появилось грустное выражение. «Не думаю, что изменю свое решение. оно будет Он будет в ярости, но что он сможет сделать?» Мое сердце бешено забилось. «Ничего!» Она тихо рассмеялась, а потом вздохнула. «Ты так веришь в меня, Белла? Не уверена, что я смогу? Наверняка все кончится тем, что я прикончу тебя. И все же я воспользуюсь этим шансом. Ты такая странная, но та же для человека». «Спасибо. Ой, ну ладно, все равно это лишь предположение. Сначала нам надо пережить завтрашний день». «Хорошо. Но теперь, по крайней мере, у меня появилась хоть какая-то надежда, если мы все же выживем. Если Элис держит свое слово, и если она не прикончит меня, тогда Эдвард может сколько угодно бегать за своим новым пассими, куда угодно, и я буду следовать за ним. Я больше не позволю ему сходить с ума. Наверное, если я стану красивой сильной, и сильной, ему не захочется больше ни на что отвлекаться». «Поспи еще», — подбудрила он меня. «Я тебя разбужу, если будет что-то новое». «Хорошо», — проворчала я, уверенная, что это дохлый номер. Элис подтянула свои ноги к груди, обняла их руками и опустила лицо на колени. Она начала раскачиваться взад и вперед, чтобы сконцентрироваться. «Я...» откинула голову на сиденье и стала наблюдать за ней. Я заметила, что она опустила штору, чтобы скрыться от слабого свечения на востоке. «Что случилось?» – пробормотала я. Они отказали ему, – тихо сказала она. Я замерла, что у нее тут же пропал весь энтузиазм. От паники слова застряли в горле. И что он собирается сделать? Сначала был хаос. Я видела лишь слабые вспышки, настолько быстро – «Он менял свои планы». «Что за планы?» Настойчиво спросила я. «Он был...» «Это был жуткий час», — прошептала она. «Он решал пойти на охоту. Он посмотрел на меня и увидел похожее выражение на моем лице. «В городе», — объяснила она. «Он был близок к этому, но в последнюю минуту передумал». «Он не захотел разочаровывать Карлаева», — пробормотала я. «Это еще не конец». «Вероятно», — согласилась она. А времени хватит, сказала я, и почувствовала, как изменилось давление в салоне самолета. Самолет начал же снижаться. Я надеюсь, что хватит. Если он ухватится за последнее решение, то наверняка... А что это? Он решил ничего не усложнять. Он просто собрался выйти на солнце. Просто выйти на солнце, и все. И его этого будет достаточно.